Голова восьмая. Спасти Шелки. «Лорен, почему ты идешь за мной?» Спрашивает Айвин, даже не оборачиваясь. В его голосе слышится раздражение, но злости нет. Заметил. Щеки у меня пылают от смущения и одновременно от удовольствия. Айвин назвал меня по имени. Из любопытства оправдываюсь я. Что же ты хочешь узнать? Он по-прежнему не оглядывается и не замедляет шаг. Сколько всего я хочу знать, сразу и не перечислишь. Ну, например, почему ты так часто ходишь в лес? Может, ты на самом деле ликан? Айвин вдруг замирает на месте, и я тоже останавливаюсь, чувствую, как безудержно колотится сердце. Кельт упирается руками в бедра и чуть наклоняется вперед, словно собираясь с мыслями а потом поворачивается ко мне. Его изумрудные глаза сияют, как драгоценные камни, и я забываю обо всем на свете, в который раз, пораженная его суровой красотой. Замерев, мы смотрим друг на друга. Слышен только шелест падающих сухих осенних листьев и голоса птиц. Воздух между нами накаляется, вибрирует от сдерживаемых чувств. Где-то глубоко внутри меня нарастает горячая волна. «Неужели Айвин тоже ощущает это безудержное пламя?» «Ладно», — наконец отвечает он, понизив голос. «Тогда не отставай». «Мы случайно не вышли за границу университетских земель?» «Мы пробираемся по лесу уже целую вечность, не меньше». Нахмурившись, Айвин поворачивается ко мне. От его взгляда у меня перехватывает дыхание. «Уж лучше бы он смотрел в другую сторону». Я разглядываю его, как дурочка, восхищенно, вбирая каждую черточку его лица, на которое упал солнечный лучик. Вздернув идеально вычерченную бровь, Кельт недовольно морщится. Неужели он прочел мои мысли? «Я... Мне нельзя выходить за границу университета», — осторожно поясняю я. «Почему?» — еще мрачнее хмурится он. «Там меня поджидает и корит» чтобы убить. Глаза Айвина удивленно вспыхивают. Он думает, что я новая черная ведьма. Сбивчиво объясняю я. Конечно, это глупости. Во мне совсем нет магии, но он-то об этом не знает. Ты очень на нее похожа, Лорен. Угрюмо роняет Айвин, как две капли воды. И в этом он меня обвиняет? Вот наглец. Да что ты говоришь? Огрызаюсь я. А я не знала. Мой голос предательски дрожит. Его глаза расширяются. Он вглядывается в меня, словно оценивая. Как жаль. Между нами непреодолимая, хоть и невидимая стена. Вот бы оказаться по другую сторону. Найти свое место. Почему я не похожа на Айрис? Глупости. Я не кельтийка. И мысли о кельтах в моей голове не место. Пора прекратить эти бессмысленные переглядывания. Мы подружиться-то не можем, а более близкие отношения подавно за гранью возможного. Но как хорошо было бы стать с Айвином, настоящими друзьями. Хотя бы друзьями. Наверное, Айвин прочел в моем взгляде обиду и разочарование. Я слишком устала, чтобы скрывать свои истинные чувства. «Я сумею защитить тебя, Элорен», — уверенно заявляет он, проглотив ком в горле. «У меня словно гора падает с плеч». Глубоко вздохнув, я молча благодарно киваю Кельту. «Он меня не бросит, я знаю». «Чародейки в Утрин укрепили границу с помощью магии, верно?» «Они не подпустят и Корита к Верпаксу». Задумчиво интересуется Айвин. Мне сказали что западная граница верпасей защищена сильными заклинаниями, а землю университета охраняются отдельно еще более могущественными волшебными силами. я неуверенно рисую в воздухе очертания границ и кориц сбежал из тюрьмы в Алгорде. меня уверяли что в университет ему не пробраться. айвин изучает меня прищурив глаза я собираюсь выйти далеко за границу университета. Меня накрывает горячая волна страха. Я вспоминаю страшные лица и икоритов из Валгарда и прогоняющие непрошенные воспоминания. Ты сказал, что сумеешь меня защитить. Напоминаю я. Уж я-то знаю, что ты гораздо сильнее, чем полуживой икорит. Я рискну. Мы еще час идем по лесу и, наконец, выходим к северо-западной границе Верпасийского хребта. У огромного каменного выступа Айвин наклоняется, чтобы отодвинуть ветви старого дерева, и открывает вход в подземный туннель. «Ты идешь?» – оглядывается он. «Куда? Что это?» – «Проход в Гарднерию». Он показывает на вздымающуюся к небу громаду хребта и хитро улыбается мне одними глазами. «Можно, конечно, попробовать через горы». Нахмурившись, я спускаюсь за айвином в потайной проход. Кельт освещает дорогу, предусмотрительно захватив для этих целей эльфийский камень. Интересно, как он нашел это место? И кто еще знает о тайном проходе? Мы минуем пещеру за пещерой. Ничего интересного. Лишь кое-где капает вода, дошарахаются потревожные летучие мыши. Наконец мы выбираемся на поверхность снова отодвигая плотную завесу лесных ветвей. Я молча следую за Айвином. Мы идем по лесу, но тропа начинает подниматься в гору. От быстрой ходьбы у меня колет в боку. Откуда-то издали доносятся странные звуки. Все громче и громче. Военные команды. Ржание лошадей и еще что-то. От этого утробного вопля содрогается под ногами земля, И дыбом встают волосы. Айвин останавливается и прикладывает палец к губам, призывая меня молчать. Потом знаком показывает не двигаться, а сам стремительно взбирается на крутой холм. Как невероятно быстро он перемещается, даже не косаясь деревьев. Вот он уже на вершине поросшего лесом холма. Присаживается за густыми кустами и смотрит куда-то в сторону. Айвин Машет мне, и я торопливо взбираюсь к нему, подскальзываясь на листьях и хватая за стволы деревьев. Тяжело дыша, я чуть не падаю рядом с Кельтом и безмолвно охаю. Перед нами раскинулся гарднерийский военный лагерь. Он занимает всю долину, окруженную с трех сторон высоченным верпасийским хребтом и каледонскими горами. На плацу, подчиняясь громким командам, Маршируют горднерийские военные. Рядом темнеет целый город черных армейских палаток и деревянных бараков. Еще какие-то помещения встроены прямо в скалу. И еще здесь драконы. Их тысячи. Они тоже идут строем. На каждом верхом горднерийц с хлыстом в руке. С невыносимым воплем, от которого я зажимаю уши, стая из двадцати, не меньше. Чудовищ взмывает в небо. Они летят ровными рядами, следуя за выжаком. А потом, внезапно, без малейшего предупреждения, разворачиваются и пикируют прямо в нас. Я падаю на землю. Айвен тянет меня назад, а драконы, грациозно развернувшись, уходят обратно в долину. Сердце у меня громыхает, как кузнечный молот, а в голове странная легкость. ни единой мысли. Я не раз видела картины с изображениями боевых драконов. Они напоминали благородных скакунов, только с крыльями. Только что пролетевшие надо мной больше похожи на порождение кошмарных снов. Чернее ночи, истощенные до предела, под шкурой угадываются кости, по краям крыльев у них перья и заостренные зазубрины, напоминающие тупые клинки. «О, древнейший!» Выдыхаю я. По спине у меня пробегает ледяной озноб. Они дышат огнем? Нет. Хмуро качает головой Айвен. Огонь выдыхают только свободные драконы, а эти по-прежнему могут летать, и у них сильные острые зубы и когти. Они готовятся выступить против армии кельтов и против простых жителей, как в прошлый раз. Села, люди. Они убьют каждого, кто встретится им на пути. В Гарднере об этом, конечно, не скажут. Сообщат лишь о победоносном продвижении Великой Армии. Морщится Айвен. И ни в одной газете ты не прочтешь о том, как драконы разорвали на куски целые семьи кельтов. Если хотя бы один дракон налетит на какую-то деревню, что же от нее останется? Даже вообразить невозможно. Неужели никто не в силах их остановить? В ужасе спрашиваю я. Сопротивлению с гарнерийской гвардией не справится. Качает головой Айвин. Они могут слегка задержать наступление, вывести людей в безопасное место. Скорее всего. С горечью и отвращением усмехается Кельт. Когда все случится, это неизбежно, ты будешь где-нибудь праздновать победу над исчадьями зла. — Ты как? — Это неправда! Отчаянно защищаюсь я, краснее от обиды. «Ты ничего обо мне не знаешь. Например, я живу в комнате с двумя цыплятами. Представляешь? Ты хоть можешь вообразить себе, сколько от них грязи?» «Тебя поселили с икоритами, а не с цыплятами!» В ярости скрежет зубами Айвин. «Причем здесь Винтер и Ариэль? Я пытаюсь рассказать тебе о цыплятах, которых завела Ариэль. Это ее домашние питомцы. Сначала был только один цыпленок, а теперь их двое» так что перестань судить меня слишком строго. Сколько времени ты можешь провести с Ариэль Хейвен, а я живу с ней под одной крышей. За такое пора медали давать». «О, да», — хмыкает Айвен. и ты жестокий, отвратительный чудовище». «На самом деле», — возражаю я, — «Винтер очень даже милая. К тому же она перестала бродить, как привидение. Да и Ариэль больше не рвется убить все, что движется». Я знаю, что очень похожа на бабушку, но я не такая, как ты думаешь. И мои братья, кстати, тоже совсем не такие. Ах да, твой братец Тристан, наверное, принес в вашей сиятельной семейке кучу неприятностей. Зло ухмыляется Айвин. Ледяной ужас сжимает мне горло, и вся моя храбрость куда-то улетучивается. Тристан очень хороший. Тихо отвечаю я. Прошу тебя не причиняй ему сла Лицо Айвена разглаживается. Наверное, Кельт понял, что Тристан мне действительно дорог. Я ни о чем никому не скажу. Неожиданно мягко обещает он. Пойдем. Он вдруг вскакивает и легко спускается с холма. Я спешу за ним по густому подлеску. У невысокого каменного гребня Айвен ненадолго останавливается и снова зовет меня за собой. Сразу за поворотом виднеются клетки. Они разбросаны прямо в лесу. Черные железные прутья сливаются с ветвями. В каждой клетке драконы. Мы медленно пробираемся вперед, и я нервно сглатываю при виде драконьих морд. Из пасти стекают ниточки слюны, видны огромные зубы, но страшнее всего их глаза, молочно-белые, бездушные. Такие были у икоритов в Алгорде. Неужели драконов мучили, как тех икоритов, и тоже превратили в бездушных чудовищ? Драконы молча провожают меня глазами. Мне кажется, что за каждым моим шагом следят демоны. Внезапно Айвин хватает меня за руку и тянет за черную глухую стену ближайшей клетки. Мимо, весело болтая, проходят горнерийские солдаты. Айвен вытаскивает из кармана часы и качает головой. Смена караула. Шепчет он. Пытаясь усмирить трепещущееся сердце, я иду за кельтом, к самой дальней клетке, окруженной широкой полосой обугленных деревьев. За черными прутьями виднеется всего один дракон. Или это не совсем дракон? Хоть и немного похож на крылатых существ в других клетках. Он тоже черный но не такой блеклый, как собратья. Каждая чешуйка на его шкуре светится, как потускневший драгоценный камень. Крылья нирваные тонкие и заостренными краями, а сильный с гладкими блестящими перьями, как вулканическое стекло. Дракон расхаживает у задней стены клетки. Он передвигается легко и плавно. Заметив нас, он замирает. Медленно поворачивает в нашу сторону голову на мощной шее и всматривается в меня изумрудно-зелеными глазами. Под этим взглядом я цепенею. Чудовище бросается ко мне, однако Айвин рывком успевает отбросить меня в сторону и закрыть собой. Я падаю на землю, слыша, как дракон врезается в прутья клетки, а его когти клацают рядом с Айвином. Кельт и дракон меряются взглядами, будто играя в гляделки. Он... Он хотел меня убить. Заикаюсь я. Это она. Поправляет меня Айвин. Конечно, самое время поспорить на тему он это или она. Ладно, пусть она. Выдыхаю я. Кажется, она жаждет меня прикончить. Она тебе ничего не сделает. Айвин не сводит с чудовища глаз. Не понимаю, кого он пытается в этом убедить, меня или дракониху. Презрительно фыркнув чудище, отшатывается от прутьев и одним движением перемещается к задней стенке клетки. Бросив издали на Айвина, печальный взгляд дракониха отворачивается. Ее тело покрыто кровавыми отметинами, какие оставляет хлыст. «По-моему, она понимает каждое наше слово», — переводя дыхание, говорю я. Уголок рта Айвина дергается. Драконы вообще очень наблюдательны. «Значит, каждый раз, скрываясь в лесу, ты приходишь сюда?» Авин задумчиво смотрит на меня, но все же кивает. Я глубоко вздыхаю. Сердце постепенно возвращается к привычному ритму. Ей здорово досталось. Я хмуро киваю на отметины холеста на боках драконихи. Они хотят сломить ее волю, заставить повиноваться. Поморшившись, как от сильной боли, поясняет Айвин: И что, так и будут бить? К ней подсадят другого дракона. Он сглатывает и бросает тревожный взгляд на притихшего зверя. Молодого. Дождутся, когда она привяжется к нему, а потом убьют его у нее на глазах. Я видел, как это бывает. Помолчав, он поворачивается ко мне и добавляет срывающимся голосом. Те драконы до сих пор Являются ко мне в кошмарах. Мне тоже снятся кошмары. Доверительно рассказываю я. Мне снятся Шелки. Шелки? С удивлением переспрашивает Айвин. Однажды в Алгорде я видела Шелки. Она сидела в клетке и кричала. Я так живо помню этот день, что даже морщусь, словно снова услышав тот страшный вопль. Это было ужасно. С тех пор Шелки приходят ко мне. Во сне почти каждую ночь. Я ни разу не видел шелки. После долгой паузы признается Айвен. Только слышал о них. Он поворачивается к клетке и скользит глазами по крепким прутьям, словно пытаясь разрешить сложную загадку. «Это решетка?» Задумчиво произносит он. Выкована из эльфийской стали. Она пыталась размягчить прутья огнем, но ничего не выходит. И замка здесь нету. Клетку открывают с помощью магии. А ты явно многое знаешь и о клетках, и о драконах. Подозрительно замечаю я. Айвин не отвечает, поглощенный своими мыслями. Ты хочешь ее освободить? Наконец догадываюсь я. Лицо Айвина морщится, будто его поймали с поличным. Да, так и есть. Уверенно восклицаю я ты собираешься украсть дракона прямо из военного лагеря горднырейцев айвин бросает на меня сердитый взгляд и направляется к лесу я срываюсь с места и бегу следом чтобы не отстать тебя убьют ты это понимаешь айвин не отвечает только прибавляет шагу пытаясь оторваться от меня как можно дальше издали доносится низкий полное отчаяние стон дракона и у меня сжимается сердце Мы останавливаемся, но Айвин почти сразу же решительно выпрямляется и снова спешит вперед, шагая все шире и шире. К тому времени, когда мы переходим границу Верпасии, воздух между нами невыносимо сгущается. То и дело, спотыкаясь о камни и расцарапывая руки об острые сучья, я молча виню Айвина во всех грехах. Из-за деревьев виднеется покосившийся неуклюжий домик. Вокруг разбросаны садовые грабли, лопаты. За забором виднеется поросший сорняками огород. В маленьких загонах белеют грязные овцы. «Кто здесь живет?» Спрашиваю я, силья догнать Айвина, который не дает мне подобраться ближе. «Лесник», — коротко отвечает он. За деревьями мелькает белое облако. «Страж!» Белая птица опускается на ветку дерева у домика. Смотрит мне в глаза и растворяется в воздухе. У меня по шее пробегает знакомый ледяной озноб. Там что-то есть. Страж зовет меня к домику. С тех пор, как я приняла у Сейдж белую волшебную палочку, стражи то и дело попадаются мне на глаза. Я не знаю, зачем они приходят ко мне. Быть может, хотят показать что-то важное. Не говоря ни слова, я поворачиваю к домику лесника. Лорен окликает меня Айвин. «Куда ты?» «Я на минутку». Где-то далеко кричат гуси. Из домика доносятся грохот, и я отскакиваю, приседая за кустом. Потом слышится грубый мужской голос. Снова крик, опять треск и грохот. А потом странный виск. Непонятный и в то же время такой знакомый, что от боли у меня сжимается сердце. «Нет, не может быть!» Дверь в домик распахивается, и на крыльцо выбегает девушка. Ее лицо искажено страхом. Дикие глаза блуждают. Она, неловко пошатываясь, пробегает несколько шагов и падает, споткнувшись о камень. У меня перехватывает дыхание. Это Шелки. Та самая из Валгарда. Мы только что говорили о ней с Айвином. Из домика вываливается тучный краснолицый мужчина с бородой. На нем засаленная, давно не стиранная одежда. В несколько прыжков он подбегает к шелке и, не давая ей подняться, яростно бьет ее в бок тяжелым черным сапогом. От гнева у меня темнеет в глазах. Сжав кулаки, я бросаюсь вперед, но быстро останавливаюсь и прячусь за деревом. С огромным лесником мне не справиться. Шелки, издав раздирающий вопль, сворачиваются в клубок, защищаясь от ударов. Мужчина хватает ее за руку и ставит на ноги. «Заткнись!» – ревет он, продолжая трясти ее. «Я сказал, заткнись, тварь!» Он замахивается свободной рукой и бьет шелки по лицу с такой силой, что она снова падает на землю. Тихо всхлипывая, девушка съеживается на земле, обхватив голову. Я оборачиваюсь, пытаясь разглядеть за деревьями Айвина. Он стоит неподалеку в ужасе в рот. Лесник нависает над шелки, широко расставив ноги и уперев руки в жирные бока. В следующий раз, тупая скотина, ты будешь делать то, что я скажу!» Ревет он. Схватив кольцо с ключами со стены загона, он рывком поднимает шелки на ноги. Другой рукой он тянется к металлическому ошейнику, который болтается на длинной цепи, прикрепленной к высокому столбу. Прижав шелки коленом, мучитель просовывает ее голову в ошейник, закрывает замок и толкает девушку в грязь. Громко топая, он уходит в дом, швырнув по дороге кольцо с ключами на крюк на стене и бормоча что-то о грязных Шелке. Дверь за ним с грохотом захлопывается. Шелки лежит на земле, изредка всхлипывая. Ее глаза закрыты, лицо искажено мукой отчаяния. Кровопотек на лбу становится багровым. Длинные серебристые волосы слиплись от грязи. Я смотрю на нее сквозь подступившие слезы. Животное она или нет, какая разница? Разве можно оправдать такую жестокость? Мне приходит в голову дикая, отчаянная мысль. «Она пойдет с нами?» Беззвучно шевеля губами, сообщаю я Айвину. «Что?» Его брови взлетают почти на лоб. Пригнувшись поближе к земле, я на дрожащих ногах подбираюсь к девушке, стараясь не шелестить сухими листьями. «Эй, шелки!» Хриплым шепотом зову я. Измученные глаза распахиваются, в них плещется ужас. С губ шелки срывается короткий стон. Она вглядывается в меня, и выражение ее лица вдруг меняется. Она меня вспомнила. Слушая, как стучат в домике тяжелые сапоги, я снимаю с крюка ключи и трясущимися пальцами открываю замок на шейнике, который с металлическим лязгом падает на землю. Я хватаю Шелки за руку и тяну ее за собой к лесу. Мы мчимся изо всех сил, стремясь побыстрее оказаться в спасительной тени деревьев. Заметив Айвина, Шелки в ужасе вскрикивает и рвется назад, вскинув руки айвин отойди!» Отгоняю я кельта. Айвин низко пригибается к земле и поднимает руки. Я обнимаю шелки за трясущиеся плечи, и она вздрагивает от моего прикосновения. ш, -ш Ласково шепчу я, поглаживая ее по голове. Тебя никто не обидит. Волосы у шелки удивительно мягкие, как теплая волна. Мы заберем тебя с собой. Жаль, что я не знаю ее языка, Шелки открывают рот, но не издают ни звука. Только жабры на ее шее тихо хлопают. Я помогаю Шелке осторожно подняться с земли. И, пригнувшись как можно ниже, мы уходим все глубже в лес, то и дело спотыкаясь от страха. Айвин держится в стороне, напряженно оглядывая лес и не выпуская нас из поля зрения. Набравшись храбрости, мы с Шелки бежим, перепрыгивая через поваленные деревья. Огибаем кусты, отчаянно прислушиваясь, не раздастся ли за спиной топот тяжелых сапог. Я крепко держу ее за руку, не выпуская ни на секунду. Горло горит огнем, в боку колет, но вскоре мы выбегаем на опушку. Вдали показываются земли университета, будь они благословенны. Никогда не думала, что так обрадуюсь при виде северной башни. Тяжело дыша, мы с шелкой замедляем шаг. Ее жабры полностью раскрылись. Тонкая рука в моей ладони дрожит. Девушка спотыкается, и я обнимаю ее за плечи, помогая удержаться на ногах. До университета всего несколько шагов надо только выйти из леса. Лорен! Раздается вдруг спокойный голос Айвина, от звука которого Шелки вздрагивает: где ты собираешься ее прятать? Айвин прислоняется к высокому дереву. И задумчиво рассматривает меня. Поразительно, он даже не запыхается. Пока не знаю. Выдыхаю я, поглаживая перепуганную шелки по голове. Тебя за такое не похвалят. Можно подумать, тебя похвалят за кражу драконов из горнерийского военного лагеря. И зачем он начинает этот глупый разговор? Нашел время. Уголки губ Айвина приподнимаются в лукавой улыбке. Айвин. Я не могла оставить ее там. Я понимаю. Серьезно кивает он. Он смотрит на меня уже не так, как раньше. В его взгляде появилось что-то новое. Уважение. Громко ржет лошадь, и мы вздрагиваем от неожиданности. На огромной черной кобыле к нам скачет Андрес Воля. Сын профессора Воля, Тот самый юноша Аммаз с татуировками на лице. Его отделяет от нас лишь поросшее жесткой травой поле. Андрес смотрит прямо на шелки. Неужели выдаст? Дернув лошадь за густую гриву, всадник заставляет ее присесть на задние ноги и развернуться к университетским конюшням. Вот ревнейший! Еле дышу я. Он нас не видел? Скорее всего, видел. Тихо отвечает Айвин. И что он сделает? Не знаю. Проводив Андреса напряженным взглядом, прищуренных глаз, Айвин поворачивается ко мне. «Надо спрятать Шелки И поскорее. Пока ее больше никто».